Глава 52. Лейбл Макаревич не привык скучать. На посту главы израильской разведки он был обеспечен работой выше головы. Свою работу он знал и любил, ее детали, обременительные для всякого другого, ему не докучали. Докучали ему энтузиасты из общественных организаций, всякие европейские наблюдатели, борцы за гуманизм во всем мире и права человека. Записные гуманисты, как обычно, не дают себе труда осознать, что если человек встал на путь массового убийства других людей во имя мести, идей или иных соображений, тем самым он лишил себя всех прав, и гуманность по отношению к нему обернется отсутствием гуманности по отношению к миллионам мирных граждан. Горбоносый, курчавый и смуглый... Типичной семитской внешности, Макаревич вывез при себе на историческую родину из советского прошлого атеистический багаж. Иудаизм, как и прочие религии, казался ему балластом, созданным специально для того, чтобы отягощать нормальным людям жизнь. И если он соблюдал субботу, то лишь для того, чтобы не выделяться и не оскорблять религиозные чувства сограждан, которых он как-никак согласно своей должности защищал. Из сказанного должно быть ясно, что его неприязнь к мусульманам не имела под собой религиозных и идеологических оснований. Ислам был для Лейбла Макаревича всего лишь одной из отвлеченных умопостигаемых концепций, которую лично он не мог ни опровергнуть, ни доказать. Но, по его мнению, только слепой мог не видеть, что приверженцы этой концепции чаще других становятся на путь террора и не гнушаются ради достижения своих целей особенно гнусными методами, непередаваемо гнусными. Он на их последствия насмотрелся. В любую минуту он может вызвать у себя перед глазами резиновый бок разорванного на клочки разноцветного мячика, серо-розовая кашица, на котором оказалась детским мозгом, когда дети, это самое худшее, похоже на переломанных кукол, безжалостно выставленные на показ косточки, сосуды и органы, которые природа заботливо творила в очреве матери на протяжении девяти месяцев, которые росли и развивались, готовясь к цели взрослой жизни, которая так и не осуществилась, скомканный лист бумаги, на котором никто ничего не напишет, ведущий к солнцу песчаная дорога, на которой никто не оставит следов, И это во имя религии. Макаревичу также представлялись довольно неаппетитными рассказы о святых, принимавших пищу раз в неделю, годами не мывшихся и отдававших свои тела насекомым. Но, по крайней мере, эти люди так поступали со своими телами. Но терзать тела других, он полагал, ни одна религия не дает на это право. И, извините, это нет. С людьми, которые преспокойно идут на такие вещи, нужно разговаривать их языком. Языком силы. Другого они не понимают. В цивилизованности они видят слабость и думают, что никогда не получат адекватного ответа. Лейбл Макаревич отвечает адекватно. чтоб там не сюсюкали горе наблюдателей из лагеря общечеловеческих гуманистов. Запрос из Москвы не поставил бы в тупик с проделками Азраила. Высоко себя ставит наглец, узурпировав полномочия самой смерти. Макаревич был хорошо знаком. Бывшего московского уголовника принял под свое крылышко ближайший родственник иранского эталы и сделал из ужаса Чечни террориста мирового масштаба. Всюду где лилась кровь во имя ислама или во имя денег, а, скорее всего, во имя нефтяных денег, которые во все возрастающих количествах требовались лидерам ислама, возникал Азраил. По его приказу боевиков тренировали и наставляли. Он подавал пример, организовывал. При крепких нервах, которые наверняка должны быть у человека, ответственного за такое количество смертей, в некоторых аспектах был чувствителен, как девушка. В частности, он был недоволен, если его религию выставляли на показ в искаженном, как он говорил, виде. Поэтому решился дать эти интервью Петру Зернову. За книгу «Назад в темные века», основанную на беседах с Израилом, его, насколько известно, Макаревичу никто из соратников не упрекал. Он все сказал, как есть, сказал правильно, а какие выводы сделал из этого неверный, так как его дело. Пусть глумится, как хочет, но то он и неверный. Они все заодно против воинов и ислама, но воин ислама должен быть тверд в исполнении повелений пророка. Азраил не стал бы мстить зернову после того, как дело было сделано. Книга придала ему популярность. Тысячи молодых идиотов, поэтизирующих кровь, и смерть, прочли его слова отбрасывая комментарии Зернова, слишком разумные, трезвые и цивилизованные, доказывающие, что кровь и смерть — это в первую очередь грязь, в особенности, когда за ними стоят колоссальные деньги, и что такие горе-герои, как Азраил, при всеобщем попустительстве стараются разрушить цивилизованный мир, паразитируя на его счет. Захватить и отнять — вот вся их немудренная философия — Что же здесь поэтизировать? Гробеж, воровство и убийство. Ну и идиоты всегда слышат только то, что хотят слышать, пока их привычный теплый мирок не затрещит по швам. Ибо всех суда в Израиле, где взрываются автобусы, частные машины, жилые дома, благодаря усердию разведки взрываются реже, чем прежде, может, поняли бы что-то. К взрыву автобуса 7 ноября был причастен Азраил. К несостоявшемуся взрыву. Макаревич лично предупредил один из самых надежных его информаторов, ловкий парнишка, предпочитающий в одежде сочетание черного и красного. Ловкий парнишка, Альберт Шнейрзон. Среди мусульман Али. С первого взгляда малоуспешный студент, такие-то и умеют лавировать, обводя окружающих вокруг пальца. Али Алик получил надежные сведения, что в крупнейшем торговом центре Петахти и готовится теракт. Почему 7 ноября, памятный для выходцев из России праздник, Леп Макаревич так и не узнал? Наверняка очередная дурацкая символика людей, мнящих себя революционерами или что-то еще. Его дело предотвратить, возможности взять с поличным. К счастью израильтян приучили сдавать сумки у входа в магазин, но за всеми не уследишь, особенно за женщинами. А в телевину долю покупателей составляют женщины. Ох, этот слабый пол. Их что-то заставляет взрывать себя с криком ⁇ Аллах Акбар ⁇ если по мусульманскому вероучению после смерти им все равно ничего хорошего не светит. ⁇ Ай, Джанна, только для мужчин. Это их там облажают. Тридцатилетние прелестницы Гурии с постоянно возобновляемой девственной плевой. Ну да, ладно, не будем лезть в дебри. Тем более 7 ноября службе безопасности не пришлось иметь дело с женщинами, обмотанными взрывчаткой. Взрыв готовили мужчины, и оборудование проверяли в кабинке мужского туалета, там их и захватили. Весьма некрасиво, но ничего не поделаешь». Если бы нерешительные действия спецподразделения, от торгового центра осталось бы только дымящаяся воронка размером с приличный марсианский кратер. А так разрушения ограничились двумя унитазами и лопнувшей трубой. Дерьмо, из которой начисто привело в негодность коллекцию бутика на втором этаже. Надо бы это отстирают. Это главное. Главное, что должно интересовать московских друзей, Азраил был там, на месте. Хотел лично полюбоваться делом рук своих. Его белокрую голову нордического типа сделали приметной распространяемой повсюду фотографии. Надо было не дать ему скользнуть. Но в жизни не всегда происходит то, что надо. Двое израильских спецназовцев были ранены, а это большой процент. В жизни, ранение, не то что в кинобоевике, к тому же, если разрывной пулей. Но московских друзей эти временные трудности не должны интересовать. Для них важно вот что если Азраил не умеет раздваиваться, он не может быть причастен к убийству журналиста Питера Зерного. А убийство изобретательное, задумался многоопытный Макаревич. И впрямь смахивает на исламский след. Кого же так раздразнил, бедняга Зернов, заранее можно сказать, что здесь замешаны либо пламенные чувства, либо колоссальные деньги, если не то и другое сразу».